Эти колонисты, занимающиеся мелкой торговлей, арендами и тому подобным, проживают в данной местности как бы временно и в случае какого столкновения или притеснения прибегают под защиту своей главной общины, которая вступается за них перед властями и оказывает всякую поддержку. А потом, когда колония достаточно увеличится, то, улучив удобное время и найдя себе покровителей между местными властями, она выхлопатывает разрешение построить собственную синагогу и устроить свое особое кладбище. Таким образом колония превращалась в самостоятельную жидовскую общину. Этим путем жидовство постоянно и неуклонно распространяло черту своей оседлости и сеть своих последних раскидывало на всю Западную Русь. Не ограничиваясь, собственно, великокняжескими городами и имениями, евреи уже в первой половине XVI века появляются на землях бывших удельных князей и знатнейших вельмож, каковы князья Пинские, Кобринские, Острожские и некоторые другие». Хотя и прекратилась династия егелонов, главных покровителей и насадителей жидовцев в Западной Руси, оно умело обойти и последующих за ними королей выборных, то есть выхлопатывать у них подтверждение и расширение своих прав и привилегий. Такие льготные грамоты выдавали им и Генрих Валуа, и Стефан Баторий, и Сигизмунд Третий, Литовский статут 1588 года уже благосклоннее относится к жидовству, чем статут 1566 года, и отменяет некоторые их ограничения, ибо многие знатные вельможи... Уже поддались кратчивости и услужливости жидов, занимают у них деньги, вводят их в свои имения в качестве откупщиков, посессоров и арендаторов, без труда получают от них свои доходы, предоставляя им на жертву своих подданных и, естественно, становятся их усердными покровителями. В числе подобных вельмож-покровителей является известный глава литовских протестантов Николай Рыжий Радивилл, воевода «Виленский». Так в 1573 году жмутская шляхта горько жалуется своему старости Яну Хаткевичу на то, что Николай родивил в своей волости, Шавлинской, на пограничье с Пруссией, мытные комары отдал в аренду жидам, а сии последние со всех и со всего берут мыта и вопреки шляхетским привилегиям, даже с того, кто везет из Пруссии что-либо на свою потребу. Выше мы видели, как отзывается о евреях Литвин Михалон. Теперь посмотрим, какими представляет их польский поэт Кленович, живший во второй половине XVI века, состоявший некоторое время при Люблинском суде и в этой должности имевший возможность близко наблюдать еврейские нравы. В своих превосходных произведениях он не раз касается еврейства и всегда изображает его одинаковыми резкими чертами. Остановимся несколько на этих чертах. В латинской поэме «Роксолания», исполненной, как мы сказали, многих идиллических картин, Кленович набрасывает приблизительно такую характеристику львовских жидов. «Здесь лживый обрезанин невозмутимо обитает грязные предместья и зловонные жилища. Тут его синагога оглашается сиплым ревом и разнообразным мычанием, выпрашивающим у неба неспослания всяких даров». «Может быть, ты спросишь, что делает жид в этом славном городе, а то же, что делает волк, попавший в полную овчарню». Посредством долгов к нему попадают в заклад целые города. Он утесняет их процентами и сеет нищету. Червь медленно точит дерево и понемногу снедает дуб, но быстро заводит гниль. От моли погибают ткани, от ржавчины портится железо. Так непроизводительный жид снидает частные имущество, истощает общественные богатства. Поздно брались за ум разоренные государи, и начинало стенать государство, наученное бедствием. Оно повержено долу, как тело, лишенное крови, нет более сил и жизненных соков. В другой своей латинской поэме сатирического характера, озаглавленной «Победа богов», он следующими словами очерчивает деятельность еврея. Тем временем ли хвоя обременяет значительные города, с удивительной изворотливостью гоняясь за низкую корыстию. Он торгует всем — водой, воздухом, покоем, правом. Всюду он проникает своим торгом, чтобы расставить свои корыстные сети, и угождает власть имущему. Чиновники обдирают его, а он грабит их в свою очередь. Даже казна государственная небезопасна от его изворотов, так сильно ослепляет всех золото, Таково это Авраамово племя, вот его подражание нравам и справедливости прародителя. В третьей, уже чисто сатирической и притом польской поэме, озаглавленной Иудин Кошель, Кленович осмеивает разные пороки своих современников и тут, между прочим, рисует образ ростовщика – Он сравнивает его то с ненасытной пиявкой, то со слепнем, который, вцепясь в конскую шею, пьет из нее кровь целый день, не обращая никакого внимания на то, что конь машет головой и хвостом и брыкает ногами, то уподобляет его мифическому африканскому змею-дракону, который с дерева подстерегает слона, бросается на него неожиданно, обвивает все его тело, а голову свою прячет в его же носу и затем высасывает его кровь. Тщетно слон пытается освободиться от кровопийцы, пока изнемогший падает мертвым на землю и вместе с тем давит своего врага. Далее сравнивая лихву с семенами, которые поселянин бросает в землю, чтобы получить их обратно во много крат большем количестве, поэт распространяется о тех трудах, переменной погоде и всяких бедах, которым нередко подвергается земледелец. Тогда как жадный ростовщик жнет лето и зиму и лихвой сеет лихву, Он не обгорает, не мерзнет и не мокнет в поле, а сидит себе у окна в своей квартире. Или на толкучем рынке все высматривает грязный жидовин в кафтане и низкой шапочке с красным лбом и горбатым носом и говорит, как попугай утиным голосом. Он начинает свой гандель свертком шафрану, а потом все более и более сближается с салчным паном. Всего последнего ростовщик называет своим цеховым братом, с ним беседует и проводит всю жизнь. Мрачными желчными красками обрисовал Кленович современное ему жидовство, и мы могли бы упрекнуть поэта в сильном пристрастии или преувеличении, если бы дальнейшая история Западной Руси даже всей Речи Посполитой не подтвердила вполне его вещих слов. Против этой надвигающейся с Запада тучи беспощадных эксплуататоров – Что же могло заставить западно-русское общество, лишенное политической самобытности или собственной национальной власти и раздираемое жестокой борьбой религиозных партий? В руках польского правительства и ополячившегося дворянства евреи явились новым и едва ли не самым действительным средством угнетения и обеднения коренной народности в Западной Руси. Конец книги Запись производится по изданию. Издательство «Олимп», Москва, 2002 год.